Глава 58. Леннон. Когда открывается раздвижная дверь спального отсека, я замираю, но расслабляюсь, как только вижу Скайлор. Я не разговаривала с Фениксом со вчерашнего вечера и не намерена это делать без крайней необходимости. До конца тура осталось всего 11 дней, так что, несмотря на трудности, это вполне выполнимо. Я выключаю музыку и снимаю наушники, когда Скайлор усаживается на мою койку. Хочешь об этом поговорить? Я бы хотела, но, к сожалению, два моих друга в этом автобусе — Скайлор и Сторм — это те люди, кому я не могу ничего рассказать, поскольку возникнет конфликт интересов и все такое. Мне просто нужно завершить этот тур, чтобы получить деньги и вернуться домой к отцу. Я качаю головой внутренне, проклиная себя за то, что глаза слезятся. Скайлор хмурится. Затем, к моему полному удивлению, она меня обнимает. Я не стану заставлять тебя говорить мне то, чего ты не хочешь, но я здесь исключительно как твой друг, если тебе когда-нибудь понадобится собеседник. Она вытирает мои слезы. Хочешь, чтобы я его убила? С моих губ срывается смешок. Если сделаешь это, я почти уверена, что 75% женщин на планете потребуют тебя обезглавить. Скайлар пожимает плечами. Эх, я получала и худшие угрозы. Она пристально изучает меня. Не знаю, что натворил этот подонок, но что бы это ни было, по нему тоже сильно ударило. Потому как он ни с кем не разговаривает и не выходит из комнаты отдыха. Мне нечего на это ответить. Она вновь хмурится. По шкале от одного до десяти. Насколько все плохо? На миллион. Скайлар резко вздыхает. В таком случае ему крышка. Она отводит взгляд. Обещай, что не рассердишься на меня за следующие слова. Вопрос с подвохом. Все зависит от того, что ты скажешь. Скайлор закусывает нижнюю губу. Ладно, но просто зная, это не значит, что я заступаюсь за него. Поверь, я действительно на твоей стороне, Леннон. Вопреки тому, что мне уже не нравится начало, я безмолвно призываю ее продолжать. Феникс — сволочь. В этом мы согласны. Но у него доброе сердце. И хотя несправедливо, что, дабы добраться до хорошего, тебе нужно пробираться через горы его проблем с одиночеством и саморазрушением, но как только ты, наконец, достигнешь вершины, то поймешь, что под всем этим дерьмом скрывается парень, который не только хочет, чтобы его любили, но и готов отдавать любовь в десятикратном размере. Она гримасничает. Но только когда он вытащит голову из задницы. Она поднимает руку. Но опять же, я в команде Леннон. Если Феникс безнадежно все испортил, и ты решила с ним покончить, я знаю это лишь от того, что его действия непростительны. Почему ты так уверена? То есть ее оценка верна. Мне просто любопытно, как она пришла к такому выводу, не зная деталей. Потому что мы очень похожи. А это значит, что ты не из тех девушек, которые легко отказываются от людей пока действительно не поверишь всем своим естеством что в них больше не осталось ничего хорошего и нет того, что можно было бы спасти или за что стоило бы бороться. Я выдыхаю. Черт бы побрал Скайлор и ее проницательность. Однако я не могу не задаться вопросом, не говорит ли она это, исходя из собственного горького опыта. Именно это случилось с тобой, Джошем? Она не смотрит мне в глаза. Что-то вроде того... Только я продержалась дольше, чем следовало, И в результате потеряла лучшее, что когда-либо со мной случалось. Навсегда. Скайлар морщится. «В этом я похожа на Феникса. Я уверена, что знаю, о ком она говорит. И если это так, то не думаю, что он утерян навсегда, как она думает. Я много раз замечала, как он смотрит на нее, когда считает, что никто не видит. Не то чтобы я могла его винить». Скайлор — одна из самых красивых женщин на этой чёртовой планете. «Не думаю. Я причинила ему много боли, Ленон. прерывает меня она. «Очень много. И не раз или два, а столько, что уже сбилась со счёта». Она утирает слезу с уголка глаза. «А теперь у него будет ребенок от другой». Я не до конца в это верю. «Ты не знаешь наверняка. Она могла солгать». Я понижаю голос, потому что не хочу, чтобы Куин подумала, будто мы говорим о ней гадости. Просто хочу доказать свою точку зрения. Прямо как Куин. Скайлор качает головой. Нет, отец он. Сегодня утром пришло подтверждение. Поскольку я знаю его лучше, чем кто-либо другой, то понимаю, Мемфис примет ответственность и будет рядом с ней ребенком. Она закрывает глаза. У меня были годы, чтобы принять правильное решение, и я ни разу его не выбрала так что мне некого винить, кроме себя. Я плохой человек, Леннон. Узнай ты, что я сделала. Тебе было бы противно находиться рядом, и мы бы больше не дружили». Мое сердце сжимается. Уверена, что Скайлор совершила несколько ошибок, а кто не совершал. Однако она слишком строга к себе. Похоже, то, через что она проходит сейчас, уже является достаточным наказанием. «Неправда» ее ноздри раздуваются и она так сильно сжимает кольцо на цепочке что костяшки пальцев белеют и если существует хоть малейшая вероятность что ты сможешь простить феникса и дать ему еще один шанс сделай это я бы не хотела чтобы он закончил так же как я потому что единственное что может быть хуже более от разбитого сердца это наблюдать за тем как кто-то уходит забирая все чего ты когда-либо желал потому что ты сам все испортил. К сожалению, мне доподлинно известно, каково это — видеть, как кто-то уходит, запирая все, чего то желал. Потому что он украл это. Я... Дверь открывается, и Чендлер просовывает голову внутрь. «Экстренное собрание прямо сейчас!» Взяв себя в руки, Скайлер прочищает горло. «Сейчас придем!» Вскинув бровь, Чендлер оглядывает нас. «Сделайте нам всем одолжение и оставьте эту чушь, сестричек Я-Я, за дверью!» Отсылка к фильму «Божественные тайны сестричек Я-Я». Картина основана на одноименном романе Ребекки Уэллс и повествует о женской дружбе и взаимоотношениях матери с дочерью. «Конечно, Дики». Бормоча себе под нос, он уходит. «Мы со Скайлор слезаем с моей койки». «Фамилия ему точно подходит, да?» Вздернув подбородок, Скайлор направляется к двери. «Поверь мне, в реальности его член не такой большой, как его высокомерие». Я раскрываю рот. Откуда, черт возьми, ей известен размер члена Чендлера? С другой стороны, она путешествовала с этими парнями много лет. Уверена, что Скайлор видела много такого, что хотела бы забыть. Когда я вхожу на кухню, почти все уже там, сидят за столом или на скамье. Все, кроме Феникса. Я с облегчением вздыхаю, поскольку без него будет гораздо легче сосредоточиться. Как по сигналу, Вселенная показывает мне средний палец, и появляется Феникс. Скайлар не шутила. Выглядит он дерьмово. Я имею в виду великолепно и дерьмово, но все же. У него мешки под глазами, будто он не спал несколько дней. Волосы в беспорядке, а подбородок покрыт щетиной. Не могу сказать, что выгляжу лучше со своими опухшими глазами и прыщавым лицом. Словно почувствовав, что я думаю о нем, Феникс прислоняется к стойке и пристально смотрит на меня. Я быстро переключаю внимание на Чендлера, который выглядит так, словно играет в улику у себя в голове. Улика — настольная игра, которая имитирует процесс расследования убийства. «И зачем мы тут собрались?» — спрашивает Куин, засовывая в рот печенье. Чендлер вырывает у нее упаковку. «Ты умрёшь, если прекратишь есть хотя бы на две секунды?» Она отрыгивает и выхватывает печенье обратно. «Ага». Потирая виски, Чендлер смотрит на нас. «Нам предстоит еще три остановки до конца тура». «Слава богу! Сейчас не время для того, чтобы все развалилось, поняли?» Когда мы бросаем на него непонимающие взгляды, он вздыхает и начинает отмечать по пальцам. Феникс и Джордж дерутся за кулисами на глазах у фанатов. Феникс продолжает напиваться. Он машет в сторону Квин. «С этим нам тоже еще предстоит разобраться». Затем глядит на Мемфиса. «Ты оплодотворяешь женщин направо и налево!» Чендлер переводит взгляд на меня и Скайлор. «А вы двое тайком ускользаете, чтобы заплести друг другу косички и поплакать!» Я чувствую, как все смотрят на нас. «Мы не плакали!» — защищается Скайлор. Чендлер морщится. «Не смеши меня!» Я разговаривала с Леннон о Джоше. Но ну, знаешь, в моем погибшем женихе...» «Извини, если я немного расчувствовалась». На этом все замолкают, а Чендлер бледнеет. Черт, шепчет он, и я не думаю, что когда-либо видела его таким человечным. Я не... Прости, Скайлор. Правда. Хотя то, что она сказала ему, не совсем правда. Она лишь прикрыла нас обоих. Я слегка сжимаю ее руку. Чендлер смотрит в потолок и зажимает переносицу. «Слушайте». На последнем концерте что-то изменилось, и мне это не нравится. Так вот, что бы ни происходило с вами, ребята, исправьте это до того, как мы доберемся до Флориды. Я чуть не давлюсь собственным языком. Мы едем во Флориду? Когда мы только сели в автобус, и я спросила, какая наша следующая остановка, все вели себя так, будто не знают. «Мы со Стормом хотели устроить сюрприз», — говорит Феникс, глядя на Чендлера. «Спасибо». Тот вскидывает руки. «Неважно, мне и так есть с чем разбираться». Он поворачивается к Мемфису. «В любом случае, я считаю, что поздравления уместны». Скайлор рядом со мной напрягается. «Скорее соболезнования», — бормочет Феникса, а Сторм фыркает. «Почему?» — невинно спрашивает Куин. «В чем дело?» «У Мемфиса будет ребенок. Знаешь, с девушкой, которая не лгала о беременности» сухо отвечает Чендлер. Не обращая внимания на возникшее напряжение, лицо Куин светится. «Вот черт, так это правда? У вас с Гвинет Барклай действительно будет малыш? Чувак, это так круто! Она моя любимая Барклай! Можно мне печенье?» Вклиниваюсь я, потому что практически чувствую, как сердце Скайлор разбивается на миллион кусочков. Моргнув, Куин протягивает мне упаковку. Конечно. Она снова поворачивается к Мемфису. «Гвен, поедет с нами в тур?» Мемфис качает головой. «Нет, во время гастролей не избежать стресса, а я хочу, чтобы они с ребенком оставались в безопасности». Когда Куин шумно выпускает воздух, он добавляет. Но она будет со мной в Великобритании несколько дней, тогда ты с ней познакомишься». Куин практически делает колесо. «Потрясающе!» «Эй, Чендлер!» — вмешивается Скайлер. Учитывая, что с Мемфисом все улажено, а Феникс, кажется, ведет себя нормально, не возникнет проблем, если я останусь здесь на время европейского турне, верно? Чендлер смотрит на нее так, будто у нее выросла вторая голова. Ты нужна нам в туре, Скайлор. Феникс все еще напивается. Нет, не напивается, вставляет Уокер, и я не упускаю сочувствия во взгляде, когда он смотрит на своего пресс-агента. Я не употреблял алкоголь уже более двух недель. «Единственная причина, по которой я отправил то сообщение прошлой ночью, это загаданное в игре действие». Чендлер перестает пить свой кофе. «Действие? От кого?» «О, чёрт!» Он хлопает Сторма по спине. «От этого парня!» Несмотря на то, что Сторм выглядит ошеломлённым, он не подводит друга. «Так и есть». Чендлер скрещивает руки на груди. «Какого хрена ты загадал Фениксу послать мне сообщение о том, что он хочет сорвать с меня одежду, а потом связать и попробовать на вкус?» Мемфис выплевывает пиво, а Куин давится печеньем. Брови Сторма взлетают вверх, и он прожигает Феникса какого дьявола взглядом. «Я...» Феникс загадал мне отправить фотку члена сестре Гвинет, так что Сторм вернул должок за меня, — вклинивается Мемфис. Сторм пожимает плечами. «Виноват, Чендлер. Подумал, что тебе может понравиться?» Я даже не удивлена, что они заступаются друг за друга. Менеджер раздраженно вздыхает. «Разве вы трое не староваты для детских игр? Повзрослейте!» «Какой сестре Барклай ты послал фото члена?» — с ухмылкой спрашивает Квин. «Джессике?» «Эй, малолетка!» — зовет ее Сторм. «Пойдем со мной. Хочу тебе кое-что показать». Она поднимается. «Что?» Обняв рукой ее тонкие плечи, он ведет квин в ванную. «Это здесь». Когда она заходит внутрь, Сторм закрывает дверь и прислоняется к ней, не давая сестре Феникса выйти. «Какого черта?» — кричит Квин. «Выпусти меня!» Скайлар пользуется возможностью выйти из кухни. От меня не ускользает, как она слегка сжимает руку Сторма, когда проходит мимо. «В любом случае», — говорит Чендлер, хотя мы его уже не слушаем, «завтра утром мы должны быть во Флориде». Поняв, что никто больше не обращает на него внимания, он вскидывает руки и направляется в заднюю часть автобуса. Посмотрев на телефон, Джордж следует его примеру. «Мы будем проезжать через Хилкрест?» Полагаю, мне следовало задать этот вопрос до того, как я начала возлагать надежды. Феникс кивает. «Не просто проезжать. Завтра вечером у нас там концерт». Ох. Я думаю о том, как убедить моего засранца-босса дать мне несколько свободных часов, чтобы я могла увидеться с отцом, когда Феникс добавляет. Мы со Стормом поговорили с Чендлером, рассказали ему о твоем отце, и он согласился дать тебе выходной на сутки. Я так ошеломлена, что не могу произнести ни слова. Сторм смотрит на вокалиста. При условии, что Феникс будет хорошо себя вести. Проклятие. Знала же, что не стоит надеяться. Что ж, Сторм подходит к Фениксу и кладет руку ему на плечо. Его движение заставляет бедняжку Куин, которая, должно быть, как раз толкалась в дверь, вылететь из ванной, как пушечное ядро. На одну ночь он будет хорошим мальчиком, верно? Отлежи мне яйца, — выдавливает Феникс, прежде чем сосредоточиться на мне. Иди, проведи время с отцом. Все будет хорошо. Оскалившись, Куин поднимается с пола и смотрит на Сторма. «Ты такой придурок!» Скайлор права, парни годятся только для одного. Сторм и Мемфис обмениваются взглядами, а Феникс явно испытывает ужас. «Правда? И для чего же?» Она хлопает ресницами. «Поднимать тяжести? Это же очевидно!» Клянусь, все трое парней облегченно вздыхают. Они заводят другой разговор, когда Куин смотрит на меня и, прикрывая рот рукой, произносит «Для секса». I znowu Skylar prawa.